Дело пятое. По смерти в кредит Я дома, привычно крикнула я, войдя в прихожую. Следом мышкой прошмыгнула домовая тата. В канон Самайна снять в Альфхейме маломальский пристойный номер еще и не деньги нереально. Вот после праздников другое дело, а до тех пор тата поживет у нас шикнул на меня, выглянувшись с кухни домовой. Он был в поварском колпаке и с лопаточки наперевес. Из-за неплотно прикрытой двери повеяло запахом корицы, яблок и жареного теста. «Ммм, оладьи!» — блаженно прижмурилась я, на ощупь стаскивая батильоны. Освобождённые из тисков обуви ступни чуть не заставили меня застонать вслух. «Дом, милый дом!» Нат, гордо, угадал, кивнул и тут же прищурился. «Это еще кто?» — пророкотал он, ткнув лопаточкой куда-то мне за спину. Я недоуменно оглянулась. «А, точно. Знакомься, это Тата. Она поживет у нас только через мой труп», — перебил домовой и воинственно взмахнул лопаточкой. «Пару дней», — договорила я, замерев с тапочкой в руке. «Хм?» Не могла же я при посторонних прямо спросить, какая муха его укусила. «Шиш!» — выпалил он, и этот самый шиш скрутил. «Я, наверное, пойду», — пробормотала Тата и попятилась к двери. Щеки у нее были красные. «Так», — сказала я, и глаза прикрыла, повторила громче. «Так, стоять!» Домовая вздрогнула и замерла сусликом а Над выронил лопаточку. «Тата», — обратилась я к домовой, — «проходите, пожалуйста. Вторая дверь по коридору направо. Там гостевая спальня, можете устраиваться. Над, ты останься, нам нужно поговорить». Тата, не поднимая глаз, протиснулась мимо. Домовой насупился, однако грудью на защиту родного дома не встал. «Что это на тебя нашло?» — прошипела я, яростно напяливая тапочки. Перспектива спокойного ужина в кругу семьи поблекла. Захотелось кого-нибудь покусать. «Это на тебя что нашло!» — напустился на меня домовой, потрясая кулачком. Лопаточка так и осталась лежать на полу. «Я же тебе столько лет! Верой и правдой! А ты...» Он всхлипнул и отвернулся. «Вдох-выдох! Вдох-выдох! А я что...» Я всего лишь привела гостью. «Гостью!» — вызвыла Нат. «А то я не знаю, зачем другого домового в дом зовут. Заменить меня решила, да? Несговорчивый я, неуступчивый. Да я же о вас забочусь, эх!» И носом шмыгнул. Нат, я вздохнула, прислонилась спиной к двери и потерла лоб. Она всего лишь поживет у нас пару дней. «Ага, как же, знаю я таких!» и просюсюкал. «Тётенька, пустите водички попить, а то так кушать хочется, что и переночевать негде. Тьфу!» Он сплюнул на пол. Я глазам своим не поверила, чтобы домовой и плевал на им же отдраенный паркет. «Прекрати!» — рявкнула я. «Что за глупости?» Поймала его полный непролитых слёзов взгляд и осеклась. «Над!» — продолжила я уже куда мягче. «Никто не собирается тебя прогонять. Тата просто хорошая домовая, которая обязательно тебе понравится». «Ты что же?» — вновь перебил он и прищурился подозрительно. «Женить меня вздумала? Невесту привела?» «Зачем?» — опешила я. «Мне тебя женить?» «Ну, мало ли!» — подозрительности во взгляде Ната меньше не стало. Влюбленные они такие, всех норовят осчастливить». Я хмыкнула. «Когда это я причиняла счастье без спросу? Между прочим, мне по должности не положено. Над, что с тобой сегодня такое?» Он посопел, но против искреннего сочувствия не устоял. «Да завелся у нас тут призрак», — сознался мрачно. «Вторую ночь спать не дает. «У нас?» — не поверила я. «Призраки не тараканы, сами собой не заводятся». «Насильственная смерть? Противозаконное колдовство? У нас?» «У соседей», — уточнил Нат, «Но у тех, новых, Руфбьёрнов». Милое семейство оборотней — мама, папа и два маленьких медвежонка, которая недавно переехала к нам с севера. Домик они купили в ипотеку и теперь потихоньку обживались. «Хм». Только не говорите, что они привезли с собой пару-тройку гробов или, скажем, скелет почтенного предка. Может такое быть? Вполне. Мне ли не знать, какую дичь способны творить люди? И оборотни в этом смысле ничуть не лучше. И чем он тебе мешает?» — осведомилась я, незаметно поводя носом. «Кажется, гарью пахнет. Их призрак, их проблемы». «Ага, как же!» — взвился домовой. «Знаешь, как он орёт?» «Могу представить. Слушай, у тебя там что-то горит!» Над встрепенулся и с криком «Мои оладьи!» умчался спасать еду. А я отправилась мыть руки. И только успела переодеться в домашнее, как услышала шорох в коридоре. Выглянула. К входной двери кралась домовая с рюкзачком за плечами. «Ага», — только и сказала я. Застигнутая на месте преступления домовая подпрыгнула, прижала ладонь к пышной груди, хлопнула глазами и упрямо выпитила подбородок. «Я ухожу», — сообщила она очевидная. «Вижу», — кивнула я. «Поделишься, почему?» Она шмыгнула носом. «Не хотела мешать и навязываться вашему домовому, и вообще...» «Подслушивала», — констатировала я, сообразив, что навязываться — относилась к пассажу Ната о невесте. «Да», — призналась она, твердо встретив мой взгляд, только пламенеющие уши показывали, что ей все таки стыдно. «И зря. Я бы поступила так же». «Нат просто устал», — сказала я мягко, — «и перенервничал. А куда ты пойдешь, на ночь, глядя?» Только теперь я сообразила, что незаметно для себя перешла на «ты». «Куда-нибудь», — она отвела глаза, — Ну что за детский сад? Переночу у нас, предложила я спокойно. Завтра мы совсем разберемся. А она явно колебалась. Видно было, что уходить ей страшно, но гордость нашептывала всякие глупости. Наконец, тата сдалась. Я точно никому не помешаю. Мой муж на работе, дочка у бабушки с дедушкой, хмыкнула я. Мне-то, как мы уже выяснили, не мешаешь. А Нат, я хотела сказать, потерпит, но обижать домового не хотелось. Сейчас немного успокоится и поймет, что был неправ. Со стороны кухни донеслось возмущенное бульканье, но открыто спорить Нат больше не осмелился. Вот и славно. Разбудила меня вопль. «У-у-у!» вдохновенно орал кто-то. Дальше следовала тирада, за которую вполне можно дать 15 суток. И я бы не стала этого голосистого типа защищать. Заслужил. «Опять!» — простонал в коридоре Нат. Я накрыла голову подушкой. Не помогло. Призрак, а это наверняка был он, продолжал гласить. Что же он так надрывается? Такое чувство, что Руфбьерны убили всю его семью от мала до велика — а после разрезали на кусочки его самого. Может, он вообще не обычный призрак, а настоящий хюльгия, то есть дух, повсюду следующий за членами определенной семьи. Может, поэтому Руфбьерны переехали так далеко от родных краев? Через десять минут я сдалась. Нечего было и думать уснуть под эти вопли. Оставалось либо смириться и коротать ночь, скажем, за чтением, либо вызвать стражей порядка, либо пытаться самой урезонить призрака. Надо ли говорить, какой выбор сделала я? Даю подсказку. На полицию надежды мало, с бестелесными сущностями они управляться не обучены. Расчитывать, что призраку надоест и он уберется во свояси, тоже не стоило. Так что я решила действовать. В коридоре обнаружились хмурый над со сковородой наперевес и решительная тата со скалкой. И кому они, хотелось бы знать, собирались дать <кхм>, отпор? «Призраку все одно, что в лоб, что по лбу. Он существо нематериальное, его сковородой не проймешь. Я сдернула с вешалки пальто и набросила его прямо на пижаму. «Ты куда?» — мрачно спросил домовой, уперев руку в бок. Сковороду он залихватски на плечо закинул. «А есть варианты?» — дернула я уголком губ. «Я с вами» подала голос Тата. «Отважный маленький воробышек со скалкой, мда!» «И я тут же в лес Над!» «Какое редкостное единодушие!» умилилась я. «Ах, как дружно они насупились! Люба дорого посмотреть! Хотя, подозреваю, эта парочка еще добавит мне седых волос!» «Я пойду одна, а вы будете охранять дом!» «А если ты не вернешься, осведомился Нат с таким видом, будто мысленно уже прикидывал для меня фасон савана. «И что он мне сделает?» — пожала плечами я. «Обматерит?» «Это если он обычный призрак», — сморщила нос домовая. Я слыхала, что некоторые Ее перебил очередной вопль с улицы, и дослушивать я не стала. Махнула рукой и выскочила наружу. И замерла. За низким частоколом, со свистом, хохотом и матерными выкриками носился призрак. Следом за ним мчался здоровенный белый медведь, снося на ходу шпалеры и цветочные горшки. Призрак дразнил его, как котенка бумажкой на веревочке, подпускал ближе, кружился у самого носа и взмывал вверх, заставляя бедного косолапова махать лапами и реветь от досады. На крылечке, обхватив голову руками, сидела госпожа Руфбёрн. Вид у нее был настолько несчастный, что адвокат во мне встрепенулся и потребовал что-то сделать. Не я ли защитник сирых и обиженных? Не я. И все таки делать что-то нужно. Например, «Встать! Суд идет! рявкнула я во всю мощь легких. «Не спрашивайте, почему именно это. Сама не знаю. Спросонья, наверное». Зато подействовала. И еще как. Призрак закрутился на месте, будто в водовороте. Медведь замер с усликом, а его жена выдала громкое «Что тут происходит?» — строго спросила я, не давая им перехватить инициативу. «Почему нарушаете режим тишины в ночное время?» «Побольше, побольше заговористых формулировок. Это всегда действует». «Мы не специально...» — принялась оправдываться госпожа Руфбьёрн поскольку ее муж был <къем>, не в форме, точнее, в другой форме, медвежьей. «А ты вообще кто?» — нагло осведомился призрак, перестав крутиться юлой. «Надо же!» — быстро оправился. «А вы?» — ответила я ему в тон. «На каком основании вы мешаете окружающим отдыхать? Это хулиганство, знаете ли?» «Мелкое», — уточнил он, ухмыляясь, и подбочинился. «Валяй, можешь даже наряд вызвать!» «Что они мне сделают? Оштрафуют?» И разразился хохотом. «Лучше вызову знакомого Эриля», — посулила я сухо. «Думаю, он сможет с вами управиться». «Не надо», — взмолилась вдруг госпожа Руфбьерн и обратилась к мужу, все еще стоящему истуканом. «Дорогой, нам надо поговорить. Будь человеком». Мы с призраком фыркнули в унисон. Обычно жёны говорят это мужьям в совсем другом смысле. Косолапый кивнул и утопал в баню. Надеюсь, у него там припасена запасная одежда. Госпожа Руфбьерн недоуменно моргнула и слабо улыбнулась. «Я... хотите чаю?» «Хочу», — ответила я быстро, хотя час был поздний, и мне хотелось только спать. И неудивительно, после сложного дела и двух ночей в поезде... Но если соседке так проще, то зачем мешать? Она обрадовалась. «У меня есть пирожки с малиной, и еще я испекла шанешки. «Звучит отлично», — сказала я мягко. Соседка кивнула и чуть косолапо утопала в дом. Я же повернулась к призраку и спросила прямо, «Что вам тут нужно?» Он ухмыльнулся и сунул руки в карманы. На вид обычный дядечка лет пятидесяти, с неровной стрижкой, щетиной и щербатым передним зубом, только немного прозрачный. «Так коллектор я. Задолжали ваши соседушки. Очень много задолжали». «Так-так-так... Значит, дело не в личных мотивах, а в товарно-денежных. Что же, это проще?» «Да выплатим мы», — перебил мои размышления бас господина Руфбьерна. Одет сосед был по-домашнему, в тренике и майку, и вид имел взъерошенный. «Мне через неделю долг вернут и выплатим». «Все так говорят», — протянул коллектор насмешливо и завис у него перед носом. «Только банку не обещания нужны, а денежки». Счастье призрака, что был он бестелесным, а то порвал бы его медведь на сотню маленьких коллекторчиков. Вон как зыркнул. Или в том и смысл? Отправлять этого призрачного типа, выбивать долги из тех, кто может выйти из себя и растерзать слишком настырного кредитора, Работа у коллекторов и так опасна, даже когда они имеют дело с обычными людьми. Что уж говорить об оборотнях или, скажем, драконах. Впрочем, труженикам на ниве взыскания я не сочувствовала, почему-то. м прорычал сосед, и по спине у меня невольно поползли мурашки. Или это от холодного ветра, который играючи проникал под наброшенное пальто. Окно распахнулось, и соседка позвала. «Идите пить чай!» Лицо оборотня тут же смягчилось. «Уже идем, дорогая!» Призрак насмешливо фыркнул, а я предложила. «Давайте просто поговорим!» Коллектор пожал плечами. «Мол, мне-то что? Болтайте-болтайте! Процентики-то тикают!» На кухне семьи Руфбьёрн было по-домашнему уютно. Цветастые прихватки и яркие полотенца, разномастные горшки с цветами — кастрюли с букетиками лаванды, смешные кружки. Ру в Бьёрне сели рядом, и жена тут же взяла мужа за руку. Чай был хорош, крепкий, ароматный, с розмарином, мёдом и чабрецом. И выпечка удалась. Пирожки с хрустящей корочкой были не хуже, чем у НАТО, а малиновая начинка напоминала о лете. Увы, насладиться чаепитием мешал <coughs> «декор». Полупрозрачный, он летал по кухне, разглядывая ее с таким видом, будто составлял опись имущества, чем, конечно, ужасно нервировал хозяев. Наконец, нервы у оборотня не выдержали. Он с громким стуком поставил на стол чашку и рявкнул. «Хватит мельтешить! Говорю же, нет у нас денег!» «Так займите!» — глумливо посоветовал призрак. «Кто им интересно с просроченным кредитом новый выдаст?» разве что под совсем уж грабительские проценты. «Скажите ко мне, господин коллектор», — проговорила я медленно, «почему кредитор не взыскал долг через суд и приставов? Ведь у должников имеется недвижимость, в счет которой можно обратить взыскание». «Ну, — взгляд призрака вильнул, — это не ко мне вопросы. Не захотел, вот и не взыскал». «Я окончательно уверилась». С долгом что-то не так. Иначе кредиторы не стали бы вытрясать его такими методами. Проблема в том, что найти управу на коллекторов сложно. Они ведь не причиняют реальный вред, за который их можно привлечь к ответу. Нервы треплют, а это в нашей системе трудно доказуемо. «А если мы обратимся в суд?» — спросила я, пристально глядя на призрака, — «и оспорим кредит?» «Валяй!» — осклабился он. «А я пока тут полетаю». Господин Руфберн привстал и зарычал. «Надеюсь, он не станет устраивать догонялки на кухне, иначе нас тут всех размажет тонким слоем. Всех, кроме, собственно, виновника». «Сколько можно?» — голос госпожи Руфберн дрожал. «Вы не даете нам покоя ни днем, ни ночью». «Могу представить. Ложишься спать, а из-под кровати призрак нудит. Да лжок!» Просыпаешься, выходишь на кухню, а там призрак. Варишь кофе, а он летает вокруг и нудит, мол, платить, когда будешь. Или в ванную идешь, а там призрак из-за душевой шторки высовывается и опять «Бу! Долг-то погаси!» Заходишь в туалет, а там так и свихнуться недолго. «Зачем вам это?» поинтересовалась я, глядя призраку в глаза. «Вас ведь уже не должно волновать мирское. Какое вам дело до чьих-то долгов?» Ведь не из любви же к искусству. «А тебе что за печаль?» — проворчал он. «Профессиональное любопытство», — пожала плечами я и потянулась за очередной булочкой. на от такого ночного обжорства удар бы хватил. Я адвокат, так что чужие проблемы — это моя работа». Серьезно? призрак чего-то вытаращился на меня, как будто это я была неупокоенным духом, а он пугливой домохозяйкой. «А чем докажешь?» Я хмыкнула. «Можно подумать, я со свидетельством о праве на занятие адвокатской деятельностью не расстаюсь ни днем, ни ночью. Прямо в кармане пижама ношу». «Проверьте по реестру», — предложила я насмешливо. «Единый реестр адвокатов Мидгарда. Зовут меня Анна Орлова». «Не заливаешь», — констатировал он и почесал нос. «Интересненько». «А зачем вам адвокат?» Осведомилась я и приподняла брови, встретив его мрачный взгляд. «Тоже мне высшая математика». «Проконсультироваться хочу», — заявил призрак и руки на груди скрестил. «Не трусь, заплачу я». «Услуга за услугу», — предложила я. «Я помогу вам, а вы оставите в покое моих соседей. По рукам?» Он поперхнулся. «Чего-чего?» Я только улыбнулась. Соседи даже дышать боялись, следя за нашим диалогом. «Тебе-то их долги зачем?» — проворчал призрак. «Я и заплатить могу». «Не сомневаюсь», — кивнула я, «но спокойный сон для меня ценнее». Он колебался еще несколько секунд. Надо думать, в загробной жизни маловато развлечений, а тут такой аттракцион. «Ладно», — сдался, наконец, призрак. «По рукам». Я настояла, чтобы разговаривали мы с господином Торольвом, так он представился, у меня решила пощадить нервы соседей. Как-никак, первая ночь, когда они могут спать спокойно. Жаль, мне покой даже не снился. В дверях нас с призраком встретил грозный Нат со сковородой наперевес. За его спиной маячила тата с пачкой соли. А ну вон, пошел! грозно велел домовой и поднял сковородку. Призрак, не будет дурак, сообразил, что намечается новое развлечение. «И что ты мне сделаешь?» — хихикнул он и закружился перед Натом. Еще и филеем велял. Домовой взмахнул своим грозным оружием. «Толку! Промазал, промазал!» — обрадовался призрак, мельтеша в воздухе, как ошалевший от лаванды моль. Нат покраснел, сжал кулаки и велел отрывисто. «Давай!» Тата запустила руку в пачку и от души сыпанула соли призраку на... <къем> хвост. И тот взвыл, закрутился юлой. «Ай-яй-яй! Так его так!» — завопил Нат, воинственно размахивая сковородкой. Тата широко улыбнулась и вновь было запустила руку в пачку, но я велела тихо. «Хватит!» Мой домовой обиженно отопырил губу. «Чего это? Хватит!» мы только начали мы сейчас его прогоним азартно поддержала тата приплясывая на месте нат протянула я и зябка поежилась на ветру торчась на крыльце мне изрядно надоело оставь в покое господина Торолева. он теперь мой клиент нат вытаращил глаза клиент повторил он придушенно призрак ну да пожала плечами я а что такого «Адвокаты нужны всем, даже призракам. И дай нам пройти, будь так добр». Он машинально посторонился, бормоча. «Все девочки, как девочки. Котят там в дом тащат. Мужиков на крайний случай. А это клиентов подбирает». «Так что у вас за проблема?» — поинтересовалась я, плюхнувшись в кресло. Господин Торальф завис у камина. «Не любишь ходить вокруг да около, да?» «Ночью я предпочитаю спать», — ответила я Асуха. «Так что давайте не будем терять время». Он почесал в затылке, вздохнул и вдруг сказал. «Я это, по-честному хочу. Ты же понимаешь, что вместо меня соседям твоим кого другого пришлют. Дня через три максимум». Я пожала плечами. Даже три дня покоя звучит неплохо. Это хотя бы не будет призрак. А на живых я как-нибудь управу найду. Он посмотрел на меня странно, крякнул и признался. Я ж не один такой. С меня даже сонливость слетела. Серьезно? Страшно представить толпу буйных призраков, которые шляются по Альфхейму. Да нам всем тут места мало будет. Ну так, согласился призрак и руки на груди скрестил. «Восемь нас, пока что. Но я слыхал, что главный хочет расширить штат. Очень он нами доволен». Последнее сказано было почему-то без малейшей радости. Совсем не так, как говорят обычно о дорогом начальстве, которое может расщедриться на премию или еще какое поощрение. Во мне, каюсь, взыграло любопытство. «А зарплату-то вам платят?» — осведомилась я. Господин Торольф вздохнул. Да так тяжко, что впору бедненького пожалеть. Неужели призраком тоже выплаты задерживают?» «В том-то и дело», — признался он и носом шмыгнул. «Платить-то платят, я же на проценте, а не просто так». Сказано это было с немалой гордостью, мол, «знай наших». «Рада за вас», — произнесла я сухо. «Понятно, что у каждого своя работа, но это не мешает мне, скажем так...» не любить представителей некоторых профессий. Он только рукой махнул. Да деньги все на погашение кредита идут. Тут я почувствовала, что мне срочно надо выпить хотя бы кофе. В таком деле без 250 арабики не разберешься. Минутку, попросила я, выглянула в коридор и произнесла в пространство. Над, свари будь добрый кофе и покрепче. «Покрепче ей!» — вознегодовала темнота в углу. «А спать кто будет?» Я сцедила зевок в кулак, и домовой с велся. «Сейчас принесу!» «Спасибо!» — крикнула я и вернулась к новому клиенту. «Так в чем проблема? Вам задерживают зарплату? Кстати, а вы официально трудоустроены или самозаняты?» «Призраки не люди, что ли? Если подходить формально-юридически, то вполне люди. Точнее, разумные. Другой вопрос, что пенсионные взносы и больничные призраку, это даже звучит нелепо. Но законодательство, увы, слишком инерционно и за жизнью часто не поспевает. Не один год пройдет, пока наше право приспособиться к неживым сотрудникам, хотя летиться добилась некоторых подвижек. Лично мне даже представить страшно, скажем, трудовые гарантии Драугра. Впрочем, я отвлеклась. Призрак вытаращился на меня. «Налоги уж извини, я и живой не особо платил». Он вздохнул и сознался. Потому и пришлось ипотеку брать в сомнительной конторке. «Лодур Инвест, слыхала?» Я покачала головой. «Впервые слышу». А я вот к ним пошел на свою голову. Призрак понурился и носом шмыгнул. Кто же знал, что они не шутки ради вписали, мол, «обязуюсь вернуть долг живым или мертвым? В комнату заглянул Нат с подносом, на котором оказались чашка кофе, молочник, сахарница и тарелочка с горячими бутербродами. У меня даже в носу защипало от такой заботы. Домовой у меня золото при всех своих заскоках. «Спасибо», — поблагодарила я от души, — «ложись спать». «Сегодня шуметь больше не будут». Над зыркнул на призрака и упрямо набычился. «Ага, как же, без присмотра тебя оставить. С этим вот». Я только рукой махнула. «Пусть не спит, если не имется». Домовой нехотя скрылся, а я поинтересовалась. Что было дальше? «Что-что? Платил я. Куда деваться?» Господин Торальф снова вздохнул. И почти уже выплатил, полгода мне оставалось. А потом какой-то му-жик меня на перекрестке сбил. Очнулся я уже вот таким». Он ткнул себя пальцем в полупрозрачную грудь. «И вас приставили работать коллектором?» «А что делать?» — призрак развел руками. «Квартирка-то племянница досталась. Больше родни у меня нету. Только она студентка еще. Откуда ей денег взять?» А коли платить не будет, то и отберут. И я, выходит, десять лет зря горбатился. Несправедливо это. Я помолчала, маленькими глотками попивая кофе. Выходит, призрака в этом мире держит не только магия, но и договор? Любопытно. «Чего вы хотите от меня?» — поинтересовалась я, когда в чашке осталась только гуща. «Насколько я понимаю, признавать договор недействительным — «Вы не желаете? В таком случае вам, точнее уже вашим наследникам, вернут уже выплаченную сумму». «А квартирка уйдёт банку?» — призрак энергично помотал головой. «Нет уж, за десять лет знаешь, насколько она в цене выросла?» «Примерно», — согласилась я, — «раза в три». «Угу», — буркнул господин Торрельф и упрямо насупился. «Так что я им запросто так свою однушку не отдам». «Только и пахать на них без конца не хочу!» «Разве в договоре не оговорен срок?» — уточнила я, хотя было ясно, что дело неладно. Мутные конторы обожают расплывчатые договоры, условия которых кажутся привлекательными лишь на первый взгляд. На что, собственно, и ловят доверчивых клиентов. Призрак дёрнул плечом. «Если бы!» — написано, мол, «пока не отработаю». Они мне наобещали, что за годик я с долгом управлюсь, «Только уже второй к концу подходит, а все никак. Мутят они что-то, даже не говорят, сколько я еще должен». Я вздохнула. Это было очевидно с самого начала. Не для того «Лодур Инвест», да уж, говорящее название, господина Аторль вас захомутал, чтобы так легко с ним расстаться. «Договор кредитования у вас?» — осведомилась я, впрочем, без особой надежды. «У племяшки», — развел руками призрак. Я почесала нос. «Это проблема. По закону вы вправе знать о размере своей задолженности перед банком, сумме уплаченных процентов, предстоящих платежах с раздельным указанием суммы процентов, подлежащих уплате, и оставшейся суммы кредита». Я заметила, что глаза клиента подозрительно остекленели и быстренько закруглилась. «Короче, кредитная организация обязана сообщить вам все детали», Только для этого нужны, во-первых, договор о предоставлении кредита, а также квитанции о его погашении. А во-вторых, заявление должника, который лично явится в банк. И вот с этим, боюсь, возникнут сложности. «С чего бы?» — вскинулся призрак. «Вот он я!» — и стукнул себя кулаком в грудь. Я склонила голову на бок и уточнила ровно. «А документы у вас есть?» Паспорт ведь после смерти гражданина изымают, а свидетельство о смерти, по понятным причинам, не годится. Господин Торольф открыл было рот, закрыл и засопел. Крыть ему было нечем. Разбудил меня нежный поцелуй. «М-м-м», я, не размыкая глаз. «Начинаю понимать медведей, которые убивали всех, кто посмел их потревожить». «Вставай, Соня!» Любимый муж чмокнул меня в нос, и кровать прогнулась под его весом. Я с трудом разлепила один глаз. Судя по сумраку за окном, час был совсем ранний. «Зачем? Приставать будешь?» Он засмеялся, закинул руки за голову, вытянулся. «Я устал, как собака, так что недееспособен, кажется, так это называется». Я тоже невольно засмеялась. «Так ты разбудил меня, чтобы заснуть вместе? Как романтично!» Муж пропустил сарказм мимо ушей. «Не-а!» он широко зевнул. пахла от Артёма его любимым грейпфрутовым гелем для душа. «Я разбудил тебя, потому что теперь продрыхну до вечера, а я обещал рассказать о той фотографии». «Ну-ну!» — подбодрила я и приподнялась на локте. Он вздохнул. «Даже не знаю, как сказать» рявкнула я. «Говори уже, пока я не схлопотала инфаркт». Муж скосил на меня глаза. Красные, припухшие. Он и правда сильно устал. Администратором в гостинице работал ее родственник. Он установил камеру. «Работал?» — повторила я медленно. Артём дёрнул щекой. «Ага». Я переговорил с владельцем заведения... Так что парень вылетел оттуда с волчьим билетом. Но важно не это. Она не знала наш домашний адрес, поэтому отправила письмо в коллегию. Что-что? В коллегию, повторил муж и сгробастал меня в охапку. Ань, не психуй. Легко ему говорить, не психуй. И я посопела ему в шею. Артем принялся гладить меня по спине, что всегда действовало на меня успокаивающе. «В коллегию?» — переспросила я, когда сумела, наконец, собраться с мыслями. «Не в консультацию?» Я переспросил. Дыхание мужа шевелило волоски у меня на затылке. «В коллегию». Вряд ли старая Грымза из Президиума стали бы вскрывать письмо и уж точно не переслали бы его домой в конверте без подписи. «К чему вообще такие сложности?» «Можно ведь просто перенаправить мою корреспонденцию в районную консультацию, и я его обязательно увижу. Или...» «Спи», — сказала я Артему, быстро его поцеловала и выбралась из постели. «Идёшь вершить суд и расправу?» — голос у мужа был сонный. «Справедливость», — поправила я. «Всего лишь справедливость». В консультации меня поджидал сюрприз. Сюрприз был Юн, Вихраст и Голубоглаз. И на мою дорогую начальницу, что она тут делает в моё дежурство, взирал с обожанием. Причем это определенно было не клиент. С клиентами адвокаты чей не гоняют и забавными случаями из практики не делятся. Альбина же рассказывала что-то явно смешное — потому что парнишка блестел глазами и улыбался. Из-за сейфа за ними наблюдала Летиция. «Доброе утро», — произнесла я сухо, бросая на вешалку мокрый плащ и пристраивая рядом зонт. Мерзкая погода, морось, тучи и ветер хорошего настроения не добавляла, а мне и без того хотелось кого-нибудь покусать. «Впрочем, почему кого-нибудь?» Я точно знала, кого хочу тяпнуть за филей. «Привет», — помахала мне ладонью начальница. «Кофе будешь?» — и добавила с намеком. «Стажёр проставляется, так что у нас есть пирожное». «Стажёр, значит...» Паренёк вскочил и представился. «Николай Зайцев». Я мрачно покосилась на Альбину. «И кто сосватал нам такое чудо? Абы кого с улицы мы не берем. Начальница закатила глаза. «Ну, ясно. Детятка высокопоставленных родителей, которым никак нельзя отказать». «Очень приятно», — буркнула я и щелкнула кнопкой чайника. Эм, стажёр почесал нос и спросила с детской непосредственностью. «Я вам не нравлюсь. Это потому что я заяц?» «Хм...» — обернулась я с чашкой в руке. Он покраснел. «Ну, оборотень!» «Точно. Зайцев, как я сразу не поняла. Впрочем, мысли мои были заняты совсем другим». «Нет», — отмахнулась я, — «не берите в голову. Личные проблемы. Альбина, можно тебя на пять минут? Надо поговорить. Наедине». Фразы получались резкие, отрывистые, потому что от ярости у меня перехватывало горло. Я заставила себя глубоко вдохнуть и впилась ногтями в ладони. Боль отрезвила. «Подожду в коридоре», — нехотя выдавил стажёр. Глаза у него горели любопытством. Я покосилась на летицу, и она понятливо кивнула. «Значит, проследит, чтобы этот длинноухий не услышала лишнего. Дело ведь, как ни крути, некрасивое». «Что случилось?» — спросила начальница без обиняков, едва за стажером хлопнула дверь. Я почесала нос с чего начать?» Одна девица, я вновь глубоко вздохнула, с трудом сдерживая рвущейся с языка эпитеты, решила отбить у меня Артема, подстроила неловкую ситуацию, сделала фото. Подробности излагать я не стала, альбиняне ни к чему. «О, — сказала она, — и поправила очки в тонкой оправе. И что дальше?» «Имелось в виду, почему ты рассказываешь об этом мне?» Мы с Альбиной приятельствовали, но близкими подругами не были. Вряд ли я стала бы с ней откровенничать в другой ситуации. Дальше я сделала глоток кофе, не чувствуя вкуса, и поморщилась. Это фото она отправила мне. Классика. Именно. Только адреса моего она не знала, поэтому послала в коллегию. Но письмо каким-то образом оказалось в домашнем почтовом ящике. «Ещё один глоток кофе» и поймать взгляд Альбины, которая замерла с приоткрытым ртом. «Хочешь сказать, они...» «Но зачем?» «Не они», — поправила я со вздохом. Я звонила в коллегию, его переслали нам в консультацию, как всегда заказным с уведомлением, так что на почте в книге регистрации осталась подпись получателя. «Угадай, кого?» Пришлось запугивать почтальоншу, потому что эта отважная гоблинша отказывалась показать мне книгу. Я наплела ей про адвокатскую тайну, похищенное письмо и много чуши в том же роде, но ведь сработало. «Фарлай», — с первого раза угадала начальница. «Ну да, кто же еще? «Погоди, зачем ей бросать письмо в твой домашний ящик? Могла бы просто оставить здесь». «Точно не знаю», — призналась я но могу поделиться догадкой. «Летиция?» «Да», — высунулась из стены она. «Что бы вы сделали, увидев в адресованном мне письме компрометирующие фотографии?» Призрачную леди передёрнула. «Отправила бы в урну», — отрезала она. Ни мгновение, не медля. Мерзость какая!» «Именно», — развела руками я и одним глотком допила кофе. Я тогда была в командировке, и мою корреспонденцию наверняка бы сортировала Летиция, а Фарлай достаточно хорошо ее знала и очень хотела, чтобы я получила это проклятое письмо. Я выдохнула сквозь зубы, вспомнив крайне неприятные часы, которые пришлось пережить по милости коллеги. «Мда...» — начальница потерла висок. «Не знаю, что и сказать». «Скажи», — вздохнула я, — «как с ней после этого работать?» «А тебе не придется, вдруг улыбнулась Альбина. «Фейру Ларсы открыли частный офис». «То есть», — переспросила я, боясь поверить, — «они от нас ушли?» Улыбка Альбины стала шире. «Ну да». Я молчала. Сказать, что рада, как-то некрасиво. Что огорчена, не хочу врать. Огорчала меня разве что невозможность оттаскать фарла из-за волосы, и то не слишком. «Не сильна я в скандалах». «Это надо отметить», — подмигнула мне начальница, которую Фейру Ларсы тоже допекли. «Они будут плести интриги», — вздохнула я. «Отбивать клиентов, поливать нас грязью». «Плевать», — тряхнула короткими выбеленными волосами Альбина. «Они все равно это делали, только еще приходилось с ними общаться». «И то правда». Я, наконец, позволила себе улыбнуться покосилась на летицу, которая сияла буквально нежным жемчужным светом. «Надеюсь», — произнесла летица чопорно, «что на господ фейру Ларсов свалится так много дел, что им некогда будет вспоминать нас». «Звучит как тост», — одобрила начальница и показала призрачной даме большой палец. Я усмехнулась. «Это же надо так послать, чтобы отказаться туда идти, было невежливо». Летица неподражаема. «Кстати, Летица, мне нужна ваша помощь», — сказала я, переводя тему, — «в одном очень грязном деле». Говорить о фейру Ларсах больше не хотелось. Как там с глаз долой и с сердца вон? Пусть даже в сердце не любовь, а обида. Какой смысл дальше тащить этот камень? Брови призрачной дамы поползли вверх. Грязном? «Семейные проблемы?» «Ну да, семейные дела самые дурнопахнущие. Похуже уголовных. Наблюдать, как близкие люди швыряются какашками, тяжела работа адвоката, мда. «Поссорилась с мужем?» — предположила Альбина сочувственно. «Что еще она могла подумать после рассказа о фото?» «Нет-нет, дело касается призраков», — развела руками я. «Один мой знакомый попал в кабалу, отрабатывает кредит даже после смерти, представляете?» Альбина, конечно, сразу ухватила суть. «Отрабатывает?» «Коллектором», — объяснила я. «Долги выбивает из самых несговорчивых». Он надеялся поработать полгодика, чтобы квартиру переоформили на племянницу, и упакоиться, Но его не хотят отпускать. «Еще бы!» Пробормотала Альбина, барабаня пальцами по краю чашки. «Ни больничных, ни отпуска, а работает наверняка за пятерых». «И зарплаты», — вздохнула я. «Она уходит на погашение кредита. Только конца края этому не видно, а никаких чеков и расписок у него нет. Разумеется, копии платежек хранятся в банке, если банк добропорядочный и законы не нарушает». «Лодур Инвест» явно избытком порядочности не страдал. «Я могла бы отправить запрос, вот только ответ наверняка был бы в духе «Ничего не знаем, ничего не нарушали, может, вам что-то примирещилось?» «Жалоба в трудовую инспекцию», — предложила Альбина, — «за работу без оформления. И еще в банк Мидгарда за заведомо кабальные условия договора». «В налоговую», — подсказала летица, поправив пенсне. Выглядела она мрачнее тучи. Представила, должно быть, что ее тоже могли так захомутать. «Они ведь наверняка не платят подоходный налог. Полагаю, как и взносы в пенсионный фонд». «Уже», — вздохнула я. «Но дело растянется надолго, а призрак у них не один». Слово, которое произнесла призрачная дама, — Даме знать не полагалось, но в данной ситуации простительно. «Я немедленно этим займусь», — провозгласила летица воинственно, — «чем нужно помочь?» «Дело в том», — вновь вздохнула я, — «что у нас нет доказательств, ни факта работы коллектором, ни погашения кредита. Хорошо бы иметь свидетелей, скажем, других призраков, но мы не можем положиться на посторонних духов». Глаза летицы за стеклами Пенсне блеснули. Зато на меня можете. Насколько я поняла, вы хотите сделать меня подставной уткой. Якобы мне нужны деньги, скажем, погасить долги родных. И я слышала от знакомого, что банк готов на такого рода сделки. Именно, кивнула я. Только это может быть рискованно. Ерунда, отмахнулась призрачная дама. Единственная загвоздка в том, что я не могу отправиться туда одна. Кто-то ведь должен нести ожерелье. Пожалуй, этот кто-то мог бы сыграть роль, скажем, моей племянницы. «Давайте я», — с готовностью предложила я. Летица покосилась на меня с сомнением. «Не обижайтесь, Анна, но у вас юридическое образование на лице написано, а у таких ловкачей нюх». Альбина прыснула а я мрачно посмотрела на Летицию. В каком месте, хотела бы я знать, ставится такое <къем>, «тавро» или «кодекс в глазах светится»?» «А можно я?» — с придыханием спросили от двери. «Стажёр Зайцев, кто же еще? Под нашими осуждающими взглядами он запунцовил ушами, но не отступил. «И много вы слышали?» — осведомилась Летиция сухо. Она ведь обещала проследить, чтобы стажёр не подслушал, а потом отвлеклась. Все развел руками наш новый <coughs> сотрудник. «У меня хороший слух». «Так вот, для чего тебе, мальчик, такие длинные уши?» — пробормотала я. <coughs> «Извините». Мальчик посмотрел на меня глазами обиженного щенка, мол, маленьких все обидеть норовят. Еще и носом шмыгнул, дитятка. «Я справлюсь», — вновь завел он свою волынку. «На меня-то никто не подумает, что я, ну, юрист». Это уж точно. Такой нескладный, лопоухий, чуточку наивный, с выступающими передними зубами. Одним словом, зайцев. Впрочем, характер у него отнюдь не зайчий. Вон как рвется в бой. Мы с Летицей переглянулись. «А мысль не дурна». — сказала она задумчиво. «Я взрослая, умная женщина и не склонна к авантюрам. Если повторять это почаще, глядишь и сама поверю». Зато Летиция оказалась той еще штучкой. «Пока мы с Альбиной рылись в архивах, нужно же состряпать маломальски достоверные подробности бедственного положения тети и племянника». Она пошепталась со стажером и эта парочка куда-то испарилась. Паниковать я не стала. Оба совершеннолетние, дееспособные, так что в присмотре не нуждаются. «Не боишься, что их понесло на подвиги», поинтересовалась Альбина, прихлёбывая кофе. Я хмыкнула и тоже потянулась к чайнику. Бессонная ночь сказывалась. «Не боюсь. Я ведь не сказала, о каком банке речь. Всего лишь предусмотрительность. Это профессиональная». Тетушка с племянником вернулись через час. Стажёр широко улыбался, как завзятый хулиган, придумавший очередную пакость. Призрачная леди поглядывала на него с одобрением, и уголки губ ее подрагивали от сдерживаемой улыбки. «Взгляните!» — Зайцев шлепнул на стол рядом с пирожными. Радио няня, удивилась я. «Точь в точь такую мы купили дочке, чтобы Нат мог за ней присматривать, когда занят на кухне». «И что?» — Альбина потыкала пальцем радионяню, но устройство не отреагировало. «Это вместо микрофона», — пояснил стажёр снисходительно. «Жучка-то они могут заметить, и тогда всё, кранты». «Странное чувство, когда гадаешь, то ли ты свихнулась, то ли другие». «А радионяню, значит, не заметят?» — странным голосом произнесла Альбина. Сдается, мне она давилась от смеха, но мужественно держалась, чтобы не обидеть парочку <къем> заговорщиков. не ухмыльнулся стажер, тут же опомнился и улыбку убрал. Кажется, он стеснялся чересчур крупных зубов. Эта женщина, ну, Эриль. Торхильд Петерсон, подсказала летиция. Она время от времени наведовалась к Петерсонам, новым хозяевам ее бывшего дома и даже, кажется, помогала нянчить их малыша». «Ну да», — кивнул Зайцев. «Она что-то там поколдовала, я в этом не слишком разбираюсь». «Связала радио няню и мое ожерелье», — объяснила призрачная дама, поблёскивая стёклами пенсне, «и немного усовершенствовала. Так что приемник останется у вас, а нам достаточно прихватить с собой жемчуг». «Никто же не удивится», — объяснил стажёр азартно. Ну, что мы жемчуг взяли. Может, в ломбард отнести хотим? И вновь широко улыбнулся. Летица же потрепала меня по плечу, как будто прохладный ветерок коснулся, и пообещала. Не переживайте, Анна, все будет хорошо. Хотелось бы верить. На дело они отправились сразу. А чего тянуть? спросил стажер бесхитростно и я не нашлась с ответом. Офис «Лодур Инвест» располагался, как водится, чуть ли не в самом центре. Эта честная фирма трижды подумает, стоит ли выкладывать такие деньжищи за аренду. А мошенникам без этого никак. Приходится пускать пыль в глаза, иначе как убедить доверчивых клиентов, что это очень серьезная фирма. В консультации, как по заказу, было пусто. В другое время я бы расстроилась, теперь же только порадовалась. Не до разводов с алиментами, когда такое творится. Тётушка с племянником тем временем уже прибыли на место. «Извините», — прогудел в приемнике голос по-видимому охранника. «У нас прием только по предварительной записи». Не сдержавшись, я фыркнула. «Опять же, типичный приемчик. Действие акции скоро закончится». «Торопитесь купить. Ну, или мы такая важная контора, что к нам в очередь записываются. Действуют безотказно». «Что же делать?» — пролепетала Летиция. «Нам с племянником так нужно, ведь кредит, и если...» «Ах!» — я почти увидела, как она всплескивает руками. «Вопрос жизни и смерти», — весомо подтвердил Зайцев и шмыгнул носом. Охранник помедлил, ровно столько, чтобы подсечь рыбку, и пообещал: Я узнаю, подождите. Затопали тяжелые шаги. Летица тихонько всхлипывала, играя на публику. Зайцев держался мужественно, но время от времени очень тяжко вздыхал. Охранника не было минут пять. Наконец он вернулся и сказал: Это господин Трюксон, менеджер. Он займется. «Эй!» — перебил его высокий и нервный мужской голос. «Должно быть тот самый Трюксон. Я же его знаю». Приплыли. «Тебя тут же заподозрят», — говорили они. «У тебя адвокатское свидетельство на лице отпечатано», — убеждали они. А попался стажёр. Без малейших, заметьте, признаков юридического образования. Только не спрашивайте, в чем они заключаются. Серьезно? Казалось, Зайцев искренне обрадовался. «Во повезло!» Тут опешили все. э промычал охранник, и я почти увидела, как он чешет в затылке. Ну или пальцем у виска крутит. «Повезло?» — не понял господин Трюксон. «Ну да», — голос стажера звенел от энтузиазма. «Или адреналина. Одно от другого так просто не отличишь. У меня, то есть у нас с тетушкой, такие проблемы...» А тут знакомый человек, почти что родня, значит, точно поможет, правда же? Кстати, откуда вы меня знаете? По детскому саду или по дурдому?» Альбина прикрыла лицо рукой, плечи ее тряслись. Я и сама была немногим лучше, нервный смех так и рвался наружу. Д «Дурдому», — повторил господин Трюксон. «Кажется, он уже твердо решил, что в последнем, в отделении для буйных», незадачливому клиенту – самое место. И вроде бы бери его тепленьким, подсовывай документы на подпись. Но вдруг это у него маниакальная фаза. Сейчас радуется, а через пять минут с ножом кинется. Впрочем, это и чтоб её финансовой организации такое наверняка не в новинку. Вон даже призраков до ручки доводят. «Ну да», – подтвердил Зайцев жизнерадостно. «Надо бы узнать, какие таблетки он пьет. Не может такой оптимизма быть природным. «Понимаете, я же оборотень, а нас, зайцев, мало!» Сказано это было с превеликой гордостью. «Так я устроился в детский сад подрабатывать на утренниках». «Ладно», — прогудел охранник, — «с детишками понятно, а психам зачем?» «Точно не хороводы вокруг елочки водить». Стажёр замялся. Кажется, в ожидании ответа замерли все. «Ну...» — протянул он явно нехотя. «Ой, ну ладно, пугать я их подрядился. Тех, которые с перепою. Мол, пришла к ним Белочка...» «Ты же зайчик», — сказали охранник с менеджером Хором. «Ай, да какая разница? Зайчик там Белочка, да хоть енот. Главное — напугать, а это я умею». Ну и доктор им потом говорил, мол, зайчик — это даже хуже. Это совсем им п... Летица кашлянула, и стажёр быстро поправился пушной зверек пришел э взвыла альбина которая уже не могла смеяться я тоже нервно хихикала зато сотрудникам банка было не до шуток естественно у них там тип которого даже психи боятся ладно решил наконец господин трюксон идемте в мой кабинет кстати кто вам посоветовал к нам обратиться Мы решили не врать, просто смешать в нужных пропорциях правду с ложью. «Господин Торальф», — Летица окашлянула, «Он приходил к нашим соседям, вот мы и разговорились». Сейчас ее наверняка поднимут насмех. мол, какой из вас, дамочка-коллектор? Летица им тут же наглядно покажет, что занудством и нравоучениями можно добиться ничуть не меньше, чем бранью. Хороший план был. Торальф. От чего то напрягся вдруг Трюксон. «Так вы те самые?» Мы с Альбиной переглянулись. «Какие еще те самые?» Спросила она одними губами. «Связь односторонняя. Мы их слышим, а не нас нет. Но шуметь мы все равно боялись». «Шпионы!» Процедил кое-что смекнувший охранник. «Да я вас сейчас!» Я выругалась сквозь зубы. «Вот же...» «Гад!» Вторила моим мыслям Альбина. «Ты для него это все, а он...» «Кто же еще? О плане знали пятеро. Я, Альбина, Летица, Зайцев и господин Торальф. причем в детали «Кто пойдет и когда» не был посвящен только мой, чтоб его клиент. А сотрудники «Лодур Инвест» подробности явно не знали. Только что придет кто-то от Торальфа и будет этот кто-то шпионом. «Зачем?» Процедила Альбина. «Думаю, призрак решил, что журавль в руках, то есть хорошее отношение с кредитором, лучше синиться в небе. Шансы добиться своего по закону у него были не слишком велики. И все таки гад». Я в бессильной злости хлопнула ладонью по столу. «Кто, зачем, потом разберемся? Сейчас надо спасать тех, кого сама же отправила в ловушку». «Летиться, может и призрак?» Но там кто-то вполне неплохо в призраках разбирается, раз научился их штамповать, как на конвейере. Может, и развоплотить сумеет?» От этой мысли у меня похолодело внутри. «А там ведь еще стажёр, глупый зайчишка, сунувший голову в пасть волку. Ничего, отольются кошки мышкины слезы. Я на этого клиента налоговую натравлю. Ему такую недоимку по подоходному насчитают» что за двадцать лет не расплатится. И знакомого Эриля пусть привяжет этого говн... гада к какому-нибудь общественному сортиру. Там ему самое место. Но это потом. А пока... «Вызови такси», — велела я Альбине, мысленно ругая себя на все корки. «Могла же сразу притаиться где-нибудь поблизости, а не бить баклуши в теплом офисе. Даже должна была. Так нет же. Дежурство, консультация, тьфу». Она кивнула, потянулась к телефону и, вздрогнув, чуть не выронила. В радио няне кто-то зарычал, низко, утробно, странные звуки, жалобное: Ой, мамочки, и не надо! И это было не стажер. Надо, еще как надо, ответил им кто-то глухо. Неуверенная охранника, ты же должен быть травоядным! Ха-ха-ха! Виск. Удар, влажный шмяк. Надеюсь, он их не убил, пробормотала Альбина. Он? Она покосилась на меня. Ну не летиться же. Мда, логично. Летица, впрочем, тоже не бездельничала. Наблюдала за полем боя и деловито отдавала команды. Слева, еще один, аккуратнее. Мы затаили дыхание. Дождемся полицию осведомилась Летица наконец. Голос призрачной дамы звучал так, будто она слегка запыхалась. Кто-то глухо застонал. «Зачем?» — весело фыркнул стажёр. «Не хочется объясняться, а эти не заявят». «И то верно», — согласилась летица покладиста. «Вы отлично справились». «Спасибо», — смутился Зайцев. «И вы тоже». «А зайчик-то нам достался». Сабли